— Ну, увидит он потом ты ребенка, так уж не гнать тебя со двора, коль ты настоящим манером работаешь. Домна просияла. — Да ведь и то дело, девушки, а то ей-ей, куда ни сунешься, везде с ребенком отказ, — сказала она. — Как это вы хорошо придумали? Э, — Прячь, прячь скорее, полно тебе бобы разводить, клади вон за ту кучу.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 А только у меня и так уж народ-то хоть отбавляй. Мы и с этими справимся. — Очень уж голодно, хозяин. Примите, заставьте Бога молить. Заслужу. Я на работу не лениво Да ленивых кто у нас и без того всегда по шее, — отвечал приказчик, подумал и прибавил. — Ну, оставайся. Условия-то наши знаешь? — Знаю, знаю, хозяин. Женщину уж сказали.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 — Милый, она отлежится, позволь ей часик полежать. Она отлежится и примется за работу, а мы уж всем оголом за нее тебе наверстаем. Обратилась к нему Арина и вскинула на него умоляющий взор. — Да где же она отлежится-то, коль вся лицом почернела? Да, вот еще что. Эй, вы, чей-то у вас там в сарае ребенок-то Мой, мой голубчик, прости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 Хозяйка постояла во двора, разбитная женщина, как увидала акулину, так и замахала руками. — Не пущу, не пущу, с больной! — крикнула она. — Ведите ее куда хотите, а ночевать я ее не пущу. — Да куда ж, милая моя, поведем-то? — заговорили женщины. — Ведь это ж товарка наша, ей деться некуда. — А мне какое дело? Ведите ее в больницу. — Да зачем же в больницу-то, умница?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 на котором она до сего времени работала. Отправляя Акулину в больницу, она в попыхах даже не осведомилась, в какой улице находится этот тряпичный двор. Она не знала даже фамилии хозяина тряпичного двора и помнила только, что зовут его Акимом Михайловичем, а приказчика Емельяном Алексеевым. Пришлось заходить в мелочные лавочки и спрашивать про двор, обращаясь к городовым.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 Время перед передпраздничное. Завтра страстная пятница, и уж совсем шабашить надо. Уходи с Богом, уходи. — Голубчик, позволь остаться, — дрогнувшим голосом слезливо заговорила Арина. — Я с артелью, я с товарками. Позволь хоть за запятачок остаться. Приказчик ухмыльнулся. — Или уж так очень наши тряпичные духи понравились, — спросил он и прибавил.